Судебного следователя Гаремыкина мне пришлось дожидаться минут 20. Ординаносный старикан, вероятно, был у кого-то из начальства и получил там изрядную долю распеканций, поскольку вернулся хмурый и весьма озабоченный. Добрый день, Николай Хрисанфович, бодро поздоровался я и сразу обозначил цель своего прихода. Разрешите поработать с анонимными письмами из дела Скарабеева. И ещё мне нужен образец его почерка, добавил я. Что вы всё время спрашиваете разрешения, господин Воловцов, когда у вас больше прав, нежели у меня или у любого здешнего судебного следователя? недовольно спросил судебный следователь Гаремыкин, бросив на меня сумрачный взгляд. Я считаю это правильным, ответил я и добавил. Вежливость ещё никому не вредила. Это ваша вежливость попахивает откровенной издёвкой, хмуро изрёк Николаи Гриسانфович, стараясь не встретиться со мной взглядом. Похоже, что в кабинете начальства он имел весьма нелецеприятный разговор, настолько испортивший ему настроение, что он на время перестал себя контролировать. Дополните вам, какая издёвка, произнёс я Миролюбиво. Заметив, что старик и так сожалеет о сказанном. «Просто я считаю, что не гоже соваться в чужой монастырь со своим уставом. А у вас что-то случилось?» Вполне искренне поинтересовался я. «Ничего не случилось», – проворчал Николай Хрисанфович и, наконец, поднял на меня глаза. «Кстати, в деле отставного поручика Скоробеева появился новый свидетель». Вот как поднял я в удивление брови. Именно так, ответил судебный следователь Гаримыкин. Не желаете ли ознакомиться с протоколом допроса? Хотелось бы, неопределённо ответил я, весьма поражённый неожиданной новостью. Я подшёл его последним за протоколами допросов свидетелей, пояснил Николай Хрисанфович. Нашли Нашёл, ответил я, полистав дело, и принялся читать протокол. Звали свидетеля Фёдором Осипчуком. Он служил камердинером у барона Герольда Алендорфа, особняк которого также находился на набережной Аки. Вероятно, барон Алендорф и генерал граф Барковский были близко знакомы, о чём я не преминул спросить у Николая Хрисанфовича. Знакомы, разумеется. Не очень охотно отозвался судебный следователь Горемыкин, что я приписал его скверному настроению и вернулся к чтению протокола. Показания нового свидетеля, надо признать, были весьма прелюбопытны. Оказывается, в 11-м часу вечера, 28 июля, Федор Осипчук прохаживался по набережной, ожидая баронессу Аллендорф. чтобы припроводить её домой. Вдруг он увидел приближающегося со стороны моста человека в плаще и военной фуражке. Когда луна осветила его лицо, камердинер Осипчук узнал в нём поручика Карабеева. Стоп. Откуда камердинер может знать Карабеева? Этот вопрос я адресую Гаремыкину. И судебный следователь Искоса, поглядывая на меня, спокойно извещает: "Этот же вопрос я задал свидетелю Осипчуку. И что он ответил?" Потарапливаю я ординаносного старикана. "Свидетель Осипчук мне ответил, что не единожды видел этого офицера прогуливающимся по набережной. Однажды, будучи вместе с лакеем генерала Барковского Григорием Помиранцевым, Фёдора Сепчук спросил его, указывая на поручика Скоробеева: "Не знает ли Помиранцев, кто это такой?" И Григорий Помиранцев ответил ему, что этот офицер новый подчинённый его барина, генерала Барковского, поручик Скоробеев. Судебный следователь Гаремыкин немного оправился от начальнической распеканцы и сделался прежним стариком, деловым. да тошным и слегка ядовитым. А я продолжил читать показания нового свидетеля. Узнав прохожим поручика Скарабеева, Фёдор Осипчук увидел, как тот подошёл к окнам гостиной особняка Барковских и, поднявшись на носки, заглянул в комнату. В это время возле окон гостиной появляется взволнованный Григорий Помиранцев и предостерёг Скарабееву, Берегитесь, вас могут заметить, спрячьтесь. Поручик отпрянул от окон и встал за деревьями, после чего ответил Померанцеву: "Как же я смогу войти в дом?" "На что Григорий Померанцев отвечает: "Будьте спокойны, я всё устрою, только позже, когда все уснут". Говорили они оба так громко, что камердинер барона Алендорфа, находясь на набережной, превосходно всё расслышал. А может, у него просто исключительный слух? прочли, спрашивает меня Николай Хрисанфович. Прочёл, отвечаю я. И что вы на это скажете? Победно смотрит на меня судебный следователь Нижегородского окружного суда Гаремыкин. Вот она, в связь с Коробеева, с Лакеем Померанцевым. Это многое объясняет и доказывает. Не так ли, господин Воловцов? Конечно, можно сказать таким образом. Не так, господин Горемыкин, поскольку показания свидетеля лживы, как и сам свидетель Федор Осипчук, которого подбили дать ложные показания. В 11 часу вечера Григорий Померанцев никак не мог быть возле особняка генерала Барковского и разговаривать с поручиком Скоробеевым, поскольку в указанное время пил чай с пряниками у Агафьи Скарняковой, у которой и оставался до утра следующего дня. Но я не говорю этого. Пусть сие остаётся покуда во моей тайной или козрем в рукаве. который я вытащу, когда придёт срок. Ждать осталось недолго. Поэтому на вопрос Николая Хрисанфовича отвечаю вполне резонным вопросом. А почему этот ваш свидетель молчал до последнего дня? Не хотел ввязываться в это неприятное дело. Следует не менее резонный ответ. А сейчас стало быть захотел Иронизирую я. Говорит, что не может больше молчать, хочет справедливости, отвечает Гаремукин. Что? Совесть его заела. Сдержал я усмешку. А по-вашему так не бывает, отвечает на мою иронию вопросом Николай Хрисанфович. Чего это я взъелся на старика? Не он же вытащил на свет Божией лже свидетеля и заставил давать его ложные показания. Он лишь исправно выполняет свой долг. Появился новый свидетель, допросил и запротоколировал, потом сообщил мне. Все как положено. Бывает. Легко соглашаюсь и добавляю уже обыкновенным тоном. Мне бы хотелось самому допросить его. Да ради бога. Не проявляет никакого недовольства Николай Хрисанфович. Адрес в Дели. Благодарю вас. Записываю я нужный адрес в памятную книжку и, прихватив все 14 анонимных писем, находящихся в отдельной папке, и письмо с Карабеева любовнице, удаляюсь из кабинета Гаремыкина. Наверняка Илья Фёдорович Нейтанштейн Меня уже заждался